Глава 49 Лис Ива! Сколько раз тебя просил не тащить в текст ссылки из рабочих материалов? Людям надо подключать собственное воображение. Ладно, тву на тебя. Все равно ведь вставишь, Джейд. Сам тву. Репетиции прошли отлично. Но мандраж только нарастал. Вторая половина субботы выдалась такой напряженной, что воздух в здании звенел. А на сцене, казалось, чуть шевельнешься не в ту сторону, и ударит молния. Наконец время пришло. Час икс. Сначала общий танец. Такой же, как в начале, но практически полностью изменена расстановка. Теперь в центре были все оставшиеся. А выбывшие парни разместились сзади и по бокам, создавая нужный фон для победителей. Движения были максимально отточены, зал бушевал. Последнее выступление каждого участника в шоу, а затем финальное голосование. Момент истины. В отличие от предыдущих выпусков, этот снимали не в маленькой студии, а в огромном концертном холле на несколько тысяч зрительских мест. Билеты на финальные выступления были распроданы полностью. Само же голосование тоже претерпело разительные изменения и делилось на три части. Первыми учитывались оценки профессионального жюри, вторыми — оценки зрительного зала, Каждому на входе выдали маленькие пультики, и третьим этапом шло интернет-голосование. Огромный экран был разделен на сектора, по одному для каждого из 15 финалистов. В конце их должно было остаться только пятеро. Первым выступал Бо. Увы, шкала оценок в его секторе была самой низкой, и это при том, что его фанаты в сети сходили с ума. Они, на мой вкус, были правы. «Бо гениальный!» Но многим зрителям, а в особенности зрительницам, нужно было идеальное по здешним меркам лицо и больше ничего. Комментарии в сети пророчили бо-карьеру прекрасного танцора, но никак не айдола, так устроена жизнь. Огорчаться этому смысла не имело, особенно в свете задуманного нами пердимонокля. Наш бравый и стойкий оловянный солдатик выбрал для выступления один из самых заводных и зрелищных видов танца — брейк-данс. а потом совместил тот с акробатическими прыжками и прочими невероятными пируэтами. Мало того, Бо выступал не один, а в тщательно подобранной группе, ребят для которой пришлось чуть ли не красть из чужих коллективов. Слишком уж серьезный требовался уровень навыков, чтобы те смогли успеть за нашим трене. Он сам ставил этот танец, сам занимался с парнями. И что я заметила, через неделю знакомства все они смотрели на Бо с обожанием. Он умел учить, умел объяснять и помогать, умел радоваться чужим успехам, как своим. Он гений. И даже маленький трюк, сделавший из его танца шедевр, пришелся кстати. В какой-то момент танца музыка вдруг смолкла, оператор сделал вид, что у него сломался пульт. И тут, по знаку «бо», ребята из-под танцовки начали отбивать ритм ногами по гулкой сцене и хлопками. Да еще и подначивали зал, который загорелся этим всеобщим безумием, словно сухой лес от одной искры. Оценки жюри и зрителей в студии были высочайшими. Увы, интернет-голосование до них не дотянуло. А Бо всё равно сиял и выглядел триумфатором, и я его понимала. Нет смысла описывать выступление Феникса. Он взорвал всем мозг. Или нашего призрака оперы, нагнавшего инфернальной жути. Даже обнимашки с сервалом в исполнении Лео под очень душераздирающую и грустную песню они были бесподобны настолько, что и слов таких нет. Все в зале рыдали натуральными слезами, даже Став, который слышал эту композицию во время репетиции много раз. А вот Воробушек устроил еще один заезд по нервам зрителей, потому как в середине выступления его пробило на дьявольский смех, перешедший в рыдание — Это когда одно крыло окончательно отвалилось согласно сценарию, однако, тяжело вздохнув, мой окончательно сорвал с себя маску и бросил ее в толпу. На секунду в зале стало так тихо, что слышно было его тяжелое дыхание, а потом. Потом был взрыв зрители и даже члены жюри орали так, что я всерьез испугалась, не оглохнут ли мои звездочки раньше времени. Мой, мой, мой! Скандировала толпа. Девчонки визжали и падали друг на друга, то ли изображая обморок, то ли всерьез доведя себя до истерики. Какая-то дура, поймавшая маску нашего воробья, запустила на сцену бюзгалтер, стянув его себя прямо перед камерой. Видимо, решила хм, обменяться памятными вещами. Бедный воробей еле увернулся и без всякого стеснения усвистел прятаться за спины старших парней, что вызвало новый взрыв, теперь уже хохота. Участники выступали один за другим. Все финалисты, надо отдать им должное, имели что показать. Они по праву прорвались через все преграды. Даже Санти неплохо исполнил шуточный рэп на стихи Серого Волка и с довольной ухмылкой смотрел, как медленно растет шкала в его секторе. Было понятно, в пятерку он не войдет. Еще бы у него в конце каждой строфы рефреном шло «Если любишь меня, не жми на кнопку». Бревнышко светилось собственным светом, как отсюда и аж до луны. И искренне поклонилась толпе, которая, наконец, решила его отпустить. Но вот настал самый напряженный момент. Пятеро конкурсантов, среди которых были Бо, Санти и ещё трое парней из других команд, выбыли из соревнования. На сцене осталось десять участников. Каждому из них было предоставлено последнее слово, чтобы убедить зрителей проголосовать именно за него. После этого останется только следить за шкалой рейтинга и молиться. Наши парни, как и было задумано, уступили право последнего слова соперникам и внимательно слушали, что те скажут». «Хотя что там слушать? Стандартные спасибо зрителям, спасибо учителям, спасибо устроителям. Я полагаюсь на судьбу и ваше мнение». Ну а потом микрофон взял Лео, чуть откашлялся и произнес: «Спасибо вам всем за то, что поддерживали меня на этом пути, за бесконечные добрые слова, за тепло ваших улыбок. Изначально я шел участвовать в этом шоу, чтобы добиться большего, оценить собственные умения, показать себя, но... Я получил намного, намного больше того, что хотел. Я приобрел то, о чем даже не мечтал. Взгляд Львёнка прошелся сначала по стоящим рядом с ним участникам, потом по выбывшим бою Санти, а затем каким-то странным образом обнаружил меня за режиссерским стеклом. Лицо его озарила несмелая улыбка. «Шоу и зрители подарили мне удивительные вещи». Но у меня осталась последняя просьба, очень эгоистичная, но важная. Прошу, не голосуйте за меня.